«Рука!» — читает Максим Суханов. Одному полковнику во время войны жена прислала письмо, что очень тоскует и просит его приехать, потому что боится, что умрет, не повидав его. Полковник стал хлопотать об отпуске. Как раз перед этим он получил орден, и его отпустили на три дня. Он прилетел на самолете, но за час до его прилета... Жена умерла. Он поплакал, похоронил жену и поехал на поезде назад, как вдруг обнаружил, что потерял партийный билет. Он обшарил все вещи, вернулся на тот вокзал, откуда уехал, все с большими трудностями, но ничего не нашел и, наконец, возвратился домой. Там он заснул, и ночью ему явилась жена. которая сказала, что партбилет лежит у нее в гробу с левой стороны. Он выпал, когда полковник целовал жену. Жена также сказала полковнику, чтобы он не поднимал с ее лица покрова. Полковник так и сделал, как говорила ему жена. Откопал гроб, открыл его, нашел у плеча жены свой партбилет, но... не удержался и поднял с лица жены платок. Жена лежала как живая, только на левой щеке у нее был червячок. Полковник смахнул червячка рукой, закрыл лицо жены покрывалом, и гроб снова закопали. Теперь уже времени у него было совсем мало, и он поехал на аэродром. Нужного самолета не оказалось, Но вдруг его отозвал в сторону какой-то летчик в обгоревшем комбинезоне и сказал, что летит как раз в те края, куда нужно полковнику, и подбросить его. Полковник удивился, откуда летчик знает, куда ему нужно, и вдруг увидел, что это тот самый летчик, который вез его домой. — Что с вами? — спросил полковник. — Да я маленько разбился, — ответил летчик. как раз на обратной дороге, но ничего, я вас подброшу, я знаю, куда вам надо, мне это по пути. Они летели ночью, полковник сидел на железной лавке, идущей вдоль самолета, и удивлялся, как это самолет вообще летит. Внутри самолет был сильно покорежен, везде висели клочья, под ногами катался какой-то обгорелый чурбан, сильно пахло горелым мясом. Они прилетели очень быстро. Полковник еще переспросил, туда ли они прилетели. А летчик сказал, что точно туда. — Что это у вас самолет в таком виде? — сделал замечание полковник. А летчик ответил, что всегда убирал штурман, а он только что сгорел. И он стал вытаскивать из самолета обгорелый чурбан со словами «Вот мой штурман». Самолет стоял на поляне. а вокруг бродили раненые. Со всех сторон был лес, вдали горел костер, среди разбитых машин и пушек лежали и сидели люди, кто стоял, а кто ходил среди других. — Ты куда меня привез, сволочь? — закричал полковник. — Разве это мой аэродром? — Это теперь ваша часть, — ответил летчик. — Откуда я вас взял, туда и доставил. Полковник понял, что его полк находится в окружении, разбит на голову, и проклял все на свете, в том числе и своего летчика, который все возился с чурбаном, которого он называл штурманом, и упрашивал встать и пойти. — Ну что же, начнем эвакуацию, — сказал полковник. — Сначала штабные бумаги, полковое знамя и особо тяжело раненых. «Самолет больше никуда не полетит», — заметил летчик. Полковник выхватил пистолет и сказал, что расстреляет на месте летчика за невыполнение приказа. Но летчик насвистывал и все ставил чурбан то одной, то другой стороной на землю со словами «Ну давай, пойдем». Полковник выстрелил, но, как видно, не попал, потому что летчик все продолжал бормотать свое «Пошли, пошли». А тем временем раздался гул машин, и на поляну выехала колонна немецких грузовиков с солдатами. Полковник спрятался в траву за какой-то холмик. Машины шли и шли, но никаких ни выстрелов, ни команд, ни остановки моторов не последовало. Через десять минут машины прошли, полковник поднял голову. Летчик все так же возился с обгорелым чурбаном. Вдали у костра сидели, лежали и прохаживались люди. Полковник встал и пошел к костру. Он никого не узнавал вокруг. Это был совсем не его полк. Здесь находилась и пехота, и артиллеристы, и бог знает еще кто. Все в порванном обмундировании, с открытыми ранениями рук, ног, живота. Только лица у всех были чистые. Люди негромко переговаривались. У самого костра сидела спиной к полковнику женщина в темном гражданском костюме и в платке на голове. — Кто здесь старший по званию? Доложите обстановку, — сказал полковник. Никто не пошевелился. Никто не обратил внимания на то, что полковник начал стрелять. Зато когда летчик прикатил к костру горелый чурбан, Все помогли взвалить этого штурмана, как его называл летчик, на костер, и тем самым сбили пламя. Стало совсем темно. Полковник весь дрожал от холода и стал ругаться, что теперь совсем не согреешься. От такого чурбана огонь не разгорится. И тут женщина, не поворачиваясь, сказала, «Зачем же ты посмотрел на меня?» — Зачем поднял покрывало? — Теперь у тебя отсохнет рука. Это был голос жены. Полковник потерял сознание, а когда очнулся, то увидел, что находится в госпитале. Ему рассказали, что нашли его на кладбище у могилы жены, и что рука, на которой он лежал, сильно повреждена и теперь, возможно, Отсохнет.